«Говорите, говорите, ваше высочество, ручаюсь вам, что ваш инспектор дворцовых покоев не обидится, у него превосходный характер. В таком случае, дорогой Дегиш, сообщите ему, что он назначен. Нет, погодите, что угодно вашему высочеству, я хочу сначала на него посмотреть».